Мёртвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Маленькая площадь. Некоторое время спустя. Чёрт, проворчал я, заметив множество метрических матриц прямо за дверью выхода из туннеля. «Что?» – негромко спросила у меня лисая. «Ловушка». Только и ответил я девушке, нас поджидают. Ну ты вроде что-то подобное предполагал, когда предложил нам воспользоваться этим тайником, и богиня указала рукой себе за спину. Так и есть, сказал я, только вот я надеялся на то, что они к тому моменту, как мы вернёмся, уже уберутся во свояси. И это только первое. А второе, что-то больно много их тут собралось. «И что будем делать?» – спросила у меня богиня. До «Да вариантов-то немного», – ответил я ей. «Или сидеть тут, но что-то подсказывает мне, что нежить, которой в принципе некуда больше спешить, задержится тут на очень и очень долгое время, коль они не ушли сразу и всё ещё находятся здесь». «А другой вариант?» – посмотрела на меня богиня. «И я усмехнулся». «Сделать так, чтобы нас уже некому было поджидать!» И только я озвучил свою мысль, как вся нежить, поджидающая нас на площади перед домом, разом, будто по команде, снялась с места и двинулась куда-то по направлению западной части города. «Смотри-ка!» Наблюдая за тем, как площадь покинули последние скелетоны, пробормотал я, Видимо, всё-таки у них появились какие-то не менее срочные дела где-то у другой части города. После чего достаточно быстро прикинул общее направление движения всех отрядов нежити, которое не только покинула площадь, но и которую я обнаружил при помощи навигатора. «М-да, ещё раз протянул я». Не требовалось проводить слишком уж длительного анализа движения различных групп нежити для определения того, а что же является конечной точкой маршрута всех умертвий, тем более большая их часть уже и так сейчас находилась как раз в нужном месте. «Что?» – повторно спросила у меня лиса «Есть у меня такое большое подозрение, что вся эта нежить сейчас как раз и готовится напасть на мой отряд». «Думаешь?» – уточнила у меня богиня. «Ну, – ответил я ей, – тут, если я не ошибаюсь, во всем этом городе, кроме нас с тобою и моего отряда, и нет больше никого, так что вряд ли нежить могло привлечь еще что-то». И я поглядел на девушку. «Я должен быть там! Это мои люди! Именно я привёл их сюда!» «Я понимаю!» – кивнула она мне в ответ. «Хорошо, тогда выдвигаемся! Нежить, пока ты не начнёшь использовать свою силу, тебя заметить не должна! Амулет хорошо прикрывает тебя! Благодаря этому мы сможем подобраться к ним незамеченными! Мой отряд должен продержаться где-то с час...» Там сильные демоны, плюс с ними опытный и грамотный маг. Но с учетом подкрепления, им вряд ли дадут покинуть город. Значит, постараются их зажать там, где они окопались, или вытеснить в более удобное для нападения и захвата места. Девушка, кивая в такт моим словам, с удивлением спросила. «Откуда ты знаешь, как будут действовать эти умертвия?» Это же совершенно неразумные существа. Их гонит лишь голод и жажда смерти. Я поглядел на Лисаю. «Может, в большинстве случаев ты и права», – сказал я ей, – «но только не в нашем. Не знаю, как такое возможно, но нежить в этом городе разумно. Если не вся, то как минимум та, что управляет всей остальной» а потому нужно готовиться именно ко встрече с таким противником». «Понятно», – несколько ошарашенно ответила мне богиня. «Я слышала о такой сильной нежити, но никогда не думала, что сама когда-нибудь столкнусь с чем-то подобным». «Хорошо, тогда дальше». И я посмотрел на девушку. «В прошлый раз ты мне очень сильно помогла». Практически парализовав на время всю нежить в округе, воспользовавшись своей силой, возможно, ты в состоянии будешь воспроизвести повторно то же самое плетение. «Да», – ответила мне Лисая, – «даже если это необходимо, могу воспроизвести нечто более мощное». «Нет, делать этого не нужно», – сказал я девушке, – «оно и так достаточно эффективно против нежити». Да и что-то более мощное сразу же выдаст наше местоположение и позволит засечь нас. Ну а в этом случае выброс хоть и будет силен, но благодаря моему амулету, всю свободную магическую энергию, выброшенную тобой в пространство, он соберет. Разве что будет заметен сам всплеск светлой магии. Но о твоем присутствии в городе те, кто им управляет, и так уже знают. Так что, по сути, это ничего не изменит, а дальше уже начнёт работать амулет. «Хорошо, я поняла», – сказала девушка. «Угу», – кивнул ей в ответ я. «Только вот, возможно, это и не понадобится вовсе. Сейчас нужно подобраться поближе, лишь там я смогу понять, как действовать дальше». «Хорошо», – согласилась со мной богиня, после чего я осторожно разблокировал потайную дверь и мы выбрались из туннеля. «Туда», – указал я нужное направление. «Я засекла выбросы энергии хаоса, тьмы и смерти в той стороне», – посмотрела на меня девушка и потом добавила, «Похоже, там идёт магическая битва». «Ну», – ответил я ей, – «Значит, нам нужно спешить. Мэй долго не продержится без нашей помощи». И мы с девушкой быстро выдвинулись дальше по улице, приближаясь к тому месту, где я заметил не только выбросы ментальной энергии, но и кое-что слишком уж неоднозначное, чего никак не ожидал встретить именно в этом мире. «Хотя о чём это я?» – сам у себя спросил я, вспомнив тот форт, где нашёл своего симбиота. Именно в этом мире на встречу с чем-то подобным и необходимо рассчитывать. И заспешил вперед, если я прав в своем предположении, то демоны из отряда Гаисы и ее брата продержатся еще меньше.